Часть вторая. Поздние притчи. Абсолютная вера. Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка, были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастру за советом. «Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай?» Все, что от вас требуется, — это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры — это не молитва, она должна исходить из сердца, — ответил священник. Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье они пришли к священнику. «Ничего не получается, отец. Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а даже все нет и нет». «Вы действительно молитесь с верой?» — спросил их священник. Они стали уверять его, что это так, но священник возразил. «Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик». АВА И ВОР Однажды Ава Макарий застал в своей келье вора. Который грузил его вещи, настоявшего у кель ясла. Не подав в виды, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром блаженный, сказал себе Мы ничего не внесли в этот мир. Ясно, что ничего не можем унести отсюда, да будет благословен Господь во всем. Ближайший путь к Богу. Ученик как-то сказал своему учителю, «Милый мой учитель, я не могу больше выносить, чтобы что-нибудь отвлекало меня, как найти мне ближайший путь к Богу?» Учитель ответил, «Где путь труднее, там ты иди. Бери то, что бросает мир, и что делает мир, ты не делай. Иди противно миру во всех вещах, и тогда ты придешь к нему ближайшим путем». Бог знает, что добро. Брат спросил старца, какое бы мне делать доброе дело и жить с ним? Старец отвечал Бог знает, что добро. Я слышал, что некто из старцев спрашивал Аву, нестероя, какое бы доброе дело сделать мне? Ава отвечал ему Не все ли дела равны? Писание говорит Авраам был странно любив, и Бог был с ним. Илия любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то делай и блюди сердце твое. Бог, который забывает грехи. К одной старой женщине в селе явился Бог. Она рассказала об этом батюшке, который заботится о духовном устроении своей прихожанки, сказал ей: "Если Бог явится вам в следующий раз, попросите его рассказать вам о моих грехах, которые лишь ему одному известны. Это будет достаточным доказательством того, что именно Бог, а не кто-то другой является вам". Женщина пришла через месяц, и священник спросил: "Являлся ли ей Бог снова?" Она утвердительно кивнула. — Вы задали ему вопрос. — Да, задала. — И что он сказал? — Он сказал. — Скажите своему священнику, что я забыл его грехи. — Действительно, это был Бог, — сказал батюшка. В лавке у Бога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 Один человек пришел в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге. Парикмахер сказал, «Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть». «Почему?» — спросил клиент. «Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет». «Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети?» Если бы он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Клиент задумался. Когда парикмахер закончил работу, клиент щедро расплатился. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую, пригласил парикмахера к окну, и, показывая пальцем на бродягу, сказал, «Парикмахеров не существует!» Вежливо приподнял шляпу и вышел. В храм не пускают. Когда человек был еще ребенком, бабушка всегда говорила ему, «Внучек, вот вырастишь ты большой, станет тебе на душе плохо. Ты иди в храм, тебе всегда там легче будет». Вырос человек и стал ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошел в храм. И тут к нему подходит кто-то. «Не так руки держишь!» Вторая подбегает. «Не там стоишь!» Третий ворчит. «Не так одет!» Сзади одергивает. «Неправильно крестишься!» А тут подошла одна женщина и говорит ему. «Вы бы вышли из храма!» Купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили. Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос, что ты, дитя мое, плачешь. Поднял человек свое заплаканное лицо, вил Христа, говорит, Господи, меня в храм не пускают. Обнял его Иисус, не плачь, они и меня давно туда не пускают. Вера самоубийцы Все обсуждали новость. Один очень религиозный человек покончил жизнь самоубийством. В монастыре поступок самоубийцы не нашел одобрения. Однако некоторые стали восхищаться его верой. «Верой?» — переспросил мастер. Но ведь он был мужественным в своем решении, не правда ли? Это фанатизм, а не вера. Вера требует еще большего присутствия духа пересмотреть свои убеждения и отказаться от них, если они не соответствуют фактам. Виноват во всем. Настоятель храма в небольшом городке славился своей благочестивой и упорядоченной жизнью. Он досконально исполнял свои обязанности, жил размеренно, спокойно и тихо, регулярно совершал богослужение и в неделю по два часа просиживал на своем постоянном месте в клубе местного благотворительного общества. Однажды он там не появился. Не было его и дома. Встревоженные прихожане объявили поиск, но результатов не было. Прошел месяц. Вечером в клубе, как всегда, на своем месте сидел настоятель и спокойно пил кофе. — Где вы были все это время, отчи? спросили изумленные прихожане. «В тюрьме?» — спокойно ответил он. «Как это могло случиться?» — недоумевали все. «Очень просто», — ответил духовный отец. «Месяц тому назад я поехал в областной центр к Епискову, а когда возвращался, то в ожидании поезда принялся рассматривать витрины привокзальных лавок и очень этим увлекся. Времени все равно оставалось много, я умирал от скуки. И тут мне в голову пришла мысль. Ведь все это время могло быть посвящено молитве загибнущих и несчастных. Из-за того, что молитвенное время было мною упущено, множество людей могло погибнуть. Именно в это время на перроне в сопровождении двух полицейских появилась какая-то странного вида молодая женщина и, показав на меня пальцем, воскликнула «Это он во всем виноват!» Мое сердце было полно раскаяния, я с ней вполне согласился и признал ее правоту.